Глава двенадцатая. Вампиры не сидят на диетах. Норман стал аналитиком, когда ему было 25. Он очень хорошо помнил, как в одном из безликих кабинетов управления перед ним положили документы на обучение. «Департамент оперативных инициатив» было написано на седьмой странице. «Вы должны выбрать специальность для прохождения курса», сказала помощница Айка Стелла, в тот момент для него все еще старший агент Хефт. В документах все подробно описано. У вас есть пара часов на ознакомление. Выносить из здания их нельзя, вы же понимаете. Норман понимал. Понимал Норман и другое. Никакого департамента оперативных инициатив. Боже, да он ведь получал диплом бакалавра в Беркли, а не выпускался офицером из Пойнт. В общем, не было ничего удивительного в том, что в итоге он остановился на пункте «Департамент исследования и разработки». Звучало внушительно, а главное — безопасно. Среди прочих исследовательских блоков был в списке и аналитический. «Придется много работать с архивами», — сказала Стелла, постукивая ручкой по металлическому, как в хирургическом кабинете, столу. «Наши базы данных — федеральные, архивы газет, даже локальные библиотеки». Здесь потребуется умение ориентироваться в огромных массивах информации, находить в ней закономерности. Кропотливая работа, мистер Эшли. Тщательно все обдумайте, не спешите. Если вы войдете в программу, обратного пути уже не будет. Вряд ли Стелла в тот день, пять лет назад, имела в виду, что обратного пути не будет буквально. Норман поднял голову и уставился на темную полосу леса, замыкающую долину в круг. Утренняя туманная дымка поднималась по серым холмам, смазывала края, превращала деревья в размытые неясные силуэты. Лес был виден из любого места в этой деревне, из каждого окна, с любой улицы. Словно все здесь с умыслом построено так, чтобы не давать никому забыть, кто на этой земле главный. «С ними точно все будет в порядке», — спросил Норман, тревожно вглядываясь в темные верхушки деревьев. Джеммы и Кэлла не было с самого утра. Они ушли в окрестности искать следы туристов. «Это их работа», — ответил голос Доу из-за его спины. «А у тебя, кстати, есть своя, которую никто не сделает, если ты будешь стоять на месте и считать ворон». Норман повернулся к нему и увидел, как Доу с кислым лицом перебирает колбы с маслами, и в итоге решил не спорить. Невыспавшийся Доу был еще раздражительнее, чем обычно. Кофе в слегте не водилось, но их хотя бы накормили. Ночь прошла спокойно. Норман, которому выделили целую кровать, Джеммы и Кэл умостились на одной, а Доу и Блайт заняли спальными мешками пол. Долго ворочался, прислушиваясь к каждому подозрительному шороху. Но ничего так и не произошло. Бабушка Брадена, ее звали Мойра, так и не появилась в дверях с ножом, а лесной ужас так и не догнал Нормана в маленькой комнатушке деревенского дома. На утро Джемма пересказала ему свой сон. Точнее, рассказывала она всем про пожар, который, кажется, преследует куперов в снах, про него и Суини, друзей детства, про странное и зловещее предупреждение. Но записывал только Норман. Ему нравилось, когда информация была перед глазами. Так было проще все охватить. «Ему снились похороны», — сказала Джемма, грея руки об чашку и заглядывая туда так, словно вместо чая могла найти ответы. «У него кто-то умер. Ставлю сотку, что родители. Но это не обычная семейная трагедия, нет, не думаю. Там есть что-то еще». Нормана куда больше заинтересовала часть про ключ. Этот элемент повторялся в словах Купера второй раз, и вряд ли случайно но ключ, поворачивающийся наоборот, да и с первенцами, золотом и камнями, тоже не все ясно. Еще он сказал, что мы типа молот и бьем какую-то статую. Джемма мучнически потерла висок. «Кажется так. Про лабиринт я уже сказала? Про зиму тоже?» Начавшись, зима уже никогда не закончится. Во дворе стоял ноябрь, так что, конечно, это заявление никому не понравилось. Наступил полдень, но солнце так и не вышло. Серость разлилась на все небо, тусклое и безрадостное. На улицах деревни было тихо, хотя у ангаров со скотом наблюдалось какое-то оживление. Но местные сторонились чужаков, так что ничего толком узнать не удалось. К тому же стало еще холоднее, и теперь морозный воздух щипал лицо. Вероятно, плохое настроение Доу можно было объяснить и этим. Пробормотав ругательство себе под нос, он зажег очередную свечу, не снимая перчаток. Шапка до бровей, из-под шарфа выглядывает только нос. Норман мало что знал о Доу, но работа в западном офисе говорила о том, что жил он, скорее всего, близко к Калифорнии, а его внешность — о предках индейцах. купе с его происхождением врисовывалась картина человека, надух не переносившего минусовые температуры. «Ничего», — сказал Доу, затушив очередной фитиль. Голос его выражал недовольство. «Опять!» Ни один состав ни на что не среагировал. «Что?» — зацепился он за взгляд Блайта. «Может, у тебя есть идеи?» «Мы бы послушали». Блайт промолчал, опуская взгляд. Джемма и Кел оставили его под присмотром Доу, и теперь он ходил за ним молчаливой тенью и, как полагал Норман, пытался не раздражать Доу еще больше. Норман Блайта отлично понимал. В принципе, он занимался тем же самым. В деревне Слехте, как сказал Браден, не было ничего примечательного, кроме того, что она застряла в предыдущем столетии. Простая сельская одежда, у многих домотканная, серые и темные цвета. Ни одной машины. Дети на пустыре за домами гоняли мяч, похожий на кожный. Керсинор по сравнению со Слехтом Казался, урбанистической столицей цивилизации. Здесь почти как у Амишей, сказал Норман, когда они снова двинулись по улице. Та полукругом заворачивала к центру деревушки. Тоже интересная форма. Почему бы не сделать улицы прямыми? Я не видел ни одного подростка с телефоном. Он бы здесь все равно не работал, ответил Доу, а затем с неприязнью продолжил. Но сектантством, конечно, все равно попахивает. «Вон там, староста». И правда, на перекрестке обнаружился их вчерашний знакомый. «Пошли, Блайт, поболтаем с ним. А ты далеко не уходи». Он бросил взгляд на Нормана. «Не хочу потом отчитываться за твою очередную пропажу перед Рогин. «Я не...» Норман растерялся, глядя Доу и Блайту в спины. «Я вполне самостоятельный». Никто его уже не слушал. Немного глупо потоптавшись, почему Доу не захотел брать его с собой, Норман уныло оглядел улицу. Он остался на перекрестке в самой сердцевине деревни, куда дугами сходились все местные улицы. Что-то вроде центральной площади. Жирной точкой скреплял середину колодец, каменные бока под деревянной крышей домиком. Рядом валялось позабытое кем-то ведро. Не зная, чем занять руки, Норман подошел и неловко поставил его на землю. «Далеко не уходи!» как будто бы ему было куда идти. Впрочем, Доу и Блайт вернулись довольно быстро, и Доу, кажется, стал чуть-чуть довольнее. «Его дочурка Кейтлин говорит по-английски», щелкнув зажигалкой, произнес он. Норман отогнал дым рукой. Сказал, ей будет интересно пообщаться с американцами. Доу ядовито хмыкнул. «Пока что самая дружелюбная семейка в этой глуши. Пошли, их дом в той стране. Что за поганое место? Норман не успел и слова сказать, Доу уже двинулся по улице. Ей-богу, у него что, аллергия на командную работу? Почему ты так медленно переводишь? На этот раз он обращался к Блайду. Норман держался чуть позади, хотел бы предложить ему просто отстать от парня, но узнал, что не решится. Если честно, он побаивался острого языка Доу. «Выдумываешь на ходу?» «Ладно, может, он и решится. Эти нападки абсолютно неуместны. Давай, Норман, просто скажи ему, чтобы...» Они все странно разговаривают. Блайту помощь Нормана не понадобилась. Его голос звучал скорее задумчиво, чем так, словно оправдывался. «Очень специфический диалект. В округе Керри находится несколько гелахтов, но я не знал, что в Киларне они тоже есть. Я их понимаю, но с трудом». «Что еще за гелахты?» «Так называются демографические районы», — пояснил Норман, «где в повседневной речи используют ирландский, а не английский». Блайт обернулся через плечо. Трудно было сказать, удивился он или нет. Большую часть времени Норман вообще не понимал, о чем тот думает. Тем не менее Блайт спросил. «Так вы и правда историк?» «Да», — сказал Норман, а потом с улыбкой признался. Но о гелахтах прочел в интернете. Доу фыркнул. «Что, опять Википедия?» Норман не стал отвечать, не хотел ввязываться в словесную дуэль, в которой определенно проиграет. А вот Блайт едва уловимо вздохнул, и, кажется, они друг друга поняли. Да, Доу был весьма... Ох, поскорее бы вернулась Джемма, ему будет на кого переключиться. Дочь старосты они нашли возле обозначенного дома. Это оказалось приятного вида девушка с длинной светлой косой, в очень простом теплом платье с длинными рукавами. Она сидела на грубо сколоченной скамейке и читала. Недалеко от нее во дворе дома, играла сама с собой маленькая девочка. Вряд ли ее дочь. Девушка выглядела ровесницей Брадена, если не младше. При их приближении она вскинула голову, а потом и первая робко поздоровалась. «Добрый день». Что ж, заявление насчет самой дружелюбной семьи действительно могло оказаться правдой. И Норман решил перехватить инициативу, пока Доу все не испортил. «Ты Кейтлин, верно?» «Твой отец сказал, что мы можем найти тебя здесь». Он улыбнулся, и Кейтлин тут же подхватила его улыбку, откладывая книгу и подаваясь вперед. «А вы путешественники из Америки!» Ее английский был хуже, чем у Брадена, но она очень старалась говорить отчетливо. «Папа мне о вас рассказал. Жаль, что Дэниел слека не смог помочь вам сегодня». Да, именно это и сказал им Брадон с утра. Никто не удивился. Деревня, из которой нельзя выбраться самостоятельно, и, конечно, тот, кто должен был им помочь, так не вовремя заболел. И «Я должна была поставить на это», сказала утром Джема, зашнуровывая ботинки. «Выиграла бы кучу бабок». Норман присел рядом с Кейтлин на лавку, чтобы трое мужчин не нависали над девушкой на пустынной улице и чтобы сократить дистанцию на более доверительную. «Ничего страшного. Мадам Мойра разрешила остаться нам у нее еще на пару дней. Меня зовут Норман. Это мой друг Сайлос. Он не стал смотреть в лицо Доу, чтобы не видеть, как тот закатил глаза. И наш друг Керон». Кейтлин не смело пожала ему руку, хотя и не переставала улыбаться. Норман обвел улочку взмахом руки. «Знаешь, Кейтлин, мы тут гуляли по вашей деревне и все не могли понять. А где тыквы? Неужели пастор Бирн запрещает вам и дома украшать тоже?» Это привело ее в недоумение. «Простите, тыквы?» Норман тут же спохватился. «О, прости, это мой американский империализм. Тыквы это у нас в Америке... Изначально это была репа, верно?» «История про пьяницу Джека», — обрадованно улыбнулась Кейтлин, наконец поняв, о чем он говорит. «Вы про День всех святых?» У Нормана всегда очень легко получалось завязывать знакомства. Люди, по большей части, ему нравились, и у него никогда не было проблемы разговориться с незнакомцем в баре, на улице или в автобусе. Как оказалось позже, это сильно помогало в его работе. «Самайн», — согласился Норман. «Да, я про него». Кейтлин вздохнула. «Пастору не нравится это название, и он не разрешает нам проводить празднество, жечь костры даже на тейн. В этот день мы отмечаем...» «Праздник святого Иосифа», — подхватил Норман. «Вы это знаете? Вы католик?» Сначала оживилась она, но затем осеклась и с опаской спросила. «Не протестант?» «Все верно, я католик», — успокоил ее Норман. «Думаю, у нас и здесь у вас много общих праздников. Рождество, Пасха». Кейтлин кивнула. «День Святого Патрика, его и в Америке отмечают». «Правда?» — это обрадовала Кейтлин. «Пастор Бирн очень любит День Святого Патрика. Правда, он не одобряет, что мужчина уходит пить в амбар, но она явно забавляясь, пожалуй, плечами. Все делают вид, что не замечают. А на следующий день просто устраивают выходной». Норман засмеялся вместе с ней, и она окончательно расслабилась. Норману это нравилось. Когда людям было комфортно рядом с ним, ему самому было комфортно. «Послушай, Кейтлин», — он расстегнул куртку и вытащил из внутреннего кармана фотографии. «А ты, может быть, случайно не видела рядом с деревней никого из этих людей?» Вот как это работало. Когда всем комфортно, странные вопросы не выглядели такими уж странными. Звучало расчетливо, но, честное слово, Норман был далек от манипуляций. Все выходило само собой. Кейтлин взяла фотографии Купера и Суини в руки и несколько мгновений с любопытством рассматривала их. «Нет», — она покачала головой, возвращая фото. «Да вас здесь никого не было. А что, они были с вами?» «Да», — Норман вздохнул, обратно застегивая куртку. «Мы разминулись в лесу. Стоило ему упомянуть лес, как Кейтлин повернулась в сторону конца улицы. Оттуда открывался вид на пустошь под низким сумрачным небом. Там, на другой стороне, высилась черная кайма леса. Лес был виден из любого места в этой деревне, из каждого окна, с любой улицы. Словно все здесь с умыслом построено так, чтобы не давать никому забыть, кто на этой земле главный. «Это плохо», — Кейтлин нахмурила светлые брови ее лицо начало медленно наполняться тревогой. Она не отрывала взгляда от деревьев. «Вам нужно попросить отца помочь. Это очень большой лес, здесь легко потеряться». Так всегда случалось, каждый раз. Когда люди сталкиваются со сверхъестественным, они чувствуют опасность, но не могут ее объяснить. Дети не могут рассказать о том, что их напугало. Взрослые, пытающиеся рационализировать страх перед вещами, которых не должны бояться. Норман оглянулся на Доу, но тот молча ждал, позволяя ему разобраться. Повернувшись обратно к Кейтлин, он мягко спросил. «А ничего странного в этом лесу не случалось?» «Я не...» Она нахмурилась еще больше, ее пальцы начали теребить тесемки на платье. «Я не знаю, вроде нет. Я не хожу в лес, это...» Она окончательно растерялась, Ее взгляд, все так же прикованный к лесу, возвышающемуся над деревней, стал потерянным. Он... Неожиданно она прервалась и резко, будто что-то услышала, обернулась к калитке. Норман проводил ее взгляд и едва не вздрогнул. Девочка, игравшая за забором, теперь стояла совсем близко к лавке, а Норман даже не заметил ее приближения. Светлые волосы, аккуратные косички, лет восемь на вид, с листком бумаги в руке. Она молча смотрела на Кейтлин, будто чего-то ждала. Когда Кейтлин протянула руки и сказала что-то по-ирландски, девочка подошла и отдала ей деревянный карандаш. Норман пригляделся. Грифель оказался сломан. «Простите». Кейтлин тут же наклонилась и достала из лавки небольшой ножик. Ловкими движениями она принялась обтесывать карандаш, пока Грифель снова не появился. «Это Эмер, дочка Йена нашего бригадира». Его жена умерла пару лет назад, так что я помогаю следить за ней, пока все работают. Она отдала девочке карандаш, и та, получив его обратно, так молча ушла за забор. Проводив ее взглядом, Норман сказал. «Да, Браден говорил нам про Йена». При упоминании Брадена Кейтлин немного зарделась, но Норман тактично сделал вид, что не заметил. «Он помогал всем здесь строить дома, да?» Доу кашлянул, но Норман его проигнорировал. Не сейчас. Лучше вернуться после и спросить про лес еще раз, чем напугать ее снова. Даже червячок тревоги, выросший до размеров упитанного червя, Джем и Кэл все еще были в этом лесу, не позволил Норману сбиться с привычного рабочего темпа. В отличие от Доу, он чувствовал, когда не нужно было давить. «Да, он очень хороший строитель». Кейтлин с облегчением переключилась на другую тему, заправляя за ухо выбившуюся прядь волос. Он возглавляет шахтерскую бригаду, и поэтому можно сказать, что здесь все работают на него. Хотя папа говорит, что это не совсем так, дело-то общее. Норман не успел спросить, Доу все-таки не выдержал. «Шахтерскую» — голос его звучал с претензией, и на этот раз Норману захотелось закатить глаза. «Здесь есть шахты?» Кейтлин удивленно подняла на него глаза, словно забыла, что помимо нее и Нормана в разговоре есть еще два бессловесных собеседника. Тем не менее она ответила. «Вам не сказали?» «Это шахтерский поселок». Она неуверенно перевела взгляд с Доу на Нормана. «В девяностых Йен нашел здесь золото. Все наши мужчины работают на шахте». «Потрясающе!» а бабка с внучком рассказать нам об этом не захотели. «Не делай поспешных выводов», — прошипел Норман, идя следом. «И говори потише». По улице мимо них прошли две женщины. Обе косились тревожно и неприветливо, и хотя здесь так на них смотрели почти все, Норман не стал бы ставить на то, что они не понимали английский. «Все, кто могут представлять для нас угрозу, скорее всего, сейчас ползают в своих шахтах», — ответил Доу, а потом пробормотал себе под нос. Чёртовы шахты. Шахты означали очень многое. Если бы люди знали, сколько опасного можно разбудить, если вгрызаться техникой в древнюю землю, то строительные и угледобывающие компании куда внимательнее бы выбирали участки для застройки. Как и сказал Доу, ещё тогда в морге, в отличие от воды, которая смывает и очищает, земля фиксирует энергию. Хранит ее следы, словно лист бумаги, на котором оставили отчетливый отпечаток ладони. Что бы ни раскопали здесь деревенские, они что-то потревожили. Это мог оказаться дух. Чем они древнее, тем обычно мощнее. Какой-то разбалансированный артефакт, может даже проклятие. Золото и камень, упоминаемые Купером, могли иметь к этому отношение. В любом случае шахта должна была быть очагом поражения. Это их первая конкретика. Норман любил конкретику. От нее, по крайней мере, можно отталкиваться, верно? Нужно аккуратно расспросить Брадана и Мойру. Норман поравнялся с Доу, оглядывая за спину, где позади держался Блайд. Только ключевое слово тут «аккуратно», так что давай этим займусь я. Они как раз подходили к приютившему их дому. Тот ничем не отличался от домов соседей, серых и обшарпанных. «Да, это у тебя неплохо получается». Норман не поверил своим ушам. Его что, похвалили? Но затем Доу продолжил заговаривать зубы. «Я-то думал, ты книжный фрик. Я...» «Кстати, что еще за история с Репой и пьяницей Джеком?» Доу щелчком выбросил бучок себе под ноги, но не удосужился даже затоптать. «Вы с девчонкой были прям на одной волне». Почему все всегда его перебивают? Он выглядит как человек, у которого на лбу написано «10 центов за каждое перебивание этого парня»?» Норман глубоко вздохнул. «Нужно просто не обращать внимания, верно?» «Так это будет работать с Доу». «Это ирландская легенда», — ответил Норман, и Доу скосил на него глаза. «Про пьяницу Джека со светильником или по-другому Джека О Лентерна. Там история про парня, который умер, но не смог попасть ни в рай, ни в ад. Норман поежился от порыва ледяного ветра и поплотнее затянул шарф. И проклятый блуждал по лимбу, освещая себе путь угольками, засунутыми в репу. Чтобы они светили, в репе он вырезал дыры. Они стали популярны для защиты от темных сил, и их так и называли — Джек Олентерн. А когда ирландские переселенцы прибыли в Америку, тыквы было найти куда проще, чем репу. Ты хочешь сказать, что хэллоуинские тыквы, с сомнением произнес Доу, появились, потому что ирландцы не смогли найти репу? Или из рекордсмен по количеству ферм, где выращивают тыквы. Огромные поля есть также в Техасе, Агао, Калифорнии. Норман улыбнулся. А знаешь ли ты хоть один штат, известный выращиванием репы? Где ты это все вычитываешь? В Википедии, не сдержавшись, подколол он Доу. Вообще, историю про Джека со светильником рассказывают и в Америке. Я уверен, что Суини и Купер ее знают, они ведь оба из Бостона. Только в оригинале истории Джек бродил не в Лимбе, а в Сиде. Неожиданно раздался голос Блайта сзади. Норман и Доу обернулись, и он пояснил. Это потусторонний мир в ирландских сказках. Они остановились у дома Мойры рядом с неухоженными зарослями Барбариса. И Норман как-то машинально поправил тяжелую ветку, уложив ее на перекладину изгороди. Участок Мойры, в принципе, не отличался благоустроенностью. Рябиновые деревья были запущены, тропинка к дому заросла, а краска на изгороде вся потрескалась. «Да, просит я тоже читал», — с энтузиазмом кивнул Норман, игнорируя фыркань еду. «По-ирландски «ши», верно? Прямо как...» Он сбился и закончил фразу смущенно. «В твоем...» «В Леннон-ши, я имею в виду. Это потому, что кельты считали, что потусторонние создания выходят из Сида». Блайт отвернулся, рассматривая рябиновые ветви за забором. «Вы, правда, много знаете, мистер Эшли», — негромко сказал он, не поворачиваясь к нему лицом. «Я думал, вы что-то вроде детектива по выслеживанию». Он не закончил. Продолжение повисло в воздухе, очевидное для них всех. «А он оказался кем-то вроде библиотекаря», — заметил Доу. Норман бросил на него укоризненный взгляд не из-за подначки, а потому что Блайт, возможно, ему стоило объяснить, потому что никто другой так и не удосужился. «Ты ведь не очень разбираешься в сверхъестественном, да?» — спросил Норман. Это был их первый нормальный разговор с Блайтом, и пока рядом не было Джеммы, он надеялся, что они смогут пообщаться по-человечески». Блайт пожал плечами. Вышло у него как-то неловко, словно он неожиданно застеснялся того, что в его положении не знает о таких вещах. Джемма находила это подозрительным. На самом деле ей все в Блайте казалось подозрительным, она так и заявляла. Норман же думал о том, что это все больше похоже на какую-то очень злую иронию судьбы. Такая вот плохая шутка. Тем не менее Джемму он прекрасно понимал. Это была специфика их работы и, соответственно, специфика их характеров. Норман видел, этот Леннанши выглядел как человек, разговаривал как человек и боялся как человек. Но, к сожалению, Норман знал и другое. Все это Леннанши человеком не делала. И это то, что каждый из них думал о Кероне Блайте. Блайт рассматривал длинные ветки с ярко-красными гроздьями. Мойра, видимо, не утруждалась сборкой рябины, так что ягоды просто бесцельно зрели, тяжело свисая вниз. Рябиной был засажен весь участок, красные пятна олели на фоне невыразительно серого деревенского пейзажа. Как и всегда, было непонятно, о чем Блайт думал, разглядывая унылый вид, но Норман, наконец, решился. «Кого ты знаешь из других существ, кроме Леннши, Керан?» Тут удивленно поднял голову отозвавшись на имя, которым тут его никто не называл. Норман же просто старался быть дружелюбным. Но вот в теме, которую он хотел поднять, дружелюбного было мало. Блайт мог их ненавидеть, но он просто не понимал, и Норману казалось важным ему объяснить. «Призраки», — после паузы поделился тот, и Норман выдал смешок. Керон не улыбался, но в «Призраках» улавливалась тень шутки. Потом, помолчав еще, он продолжил. «В ирландских сказках много упоминаний разных существ, вроде банши, бузины матушки, фаханом или дулахан. Он смотрел себе под ноги. Но это легенды. Лично я никого не встречал. Тебе бы не понравилось встретиться с банши», — с охотой поделился Норман. Блайт удивленно поднял голову. «Это неживорожденные существа. Банши — это... Назовем это призванной с той стороны сущностью. Что-то, что заполняет место ушедшего человека. Очень часто такую ошибку совершают скорбящие родные, решившие искать утешение в магии. Они призывают того, кого потеряли назад, но получают совсем не то, что просили. Во-первых, естественно, это больше не является их сыном, матерью или возлюбленной, а во-вторых, тело не перестает разлагаться. «У Банши нет души», — объяснил он. Она просто поселенец в трупе. «Они кричат?» — полюбопытствовал Блайт. Голос его немного ожил, разбавленный интересом. На самом деле они как в легендах. «Они плачут!» — поправил его Норман. Доу внес в разговор свои пять копеек, возразив. «Скорее воют или скулят. Звук противный». Он поморщился, как от воспоминания. Как будто по стеклу ногтем скрипят. Самое паршивое. Норман поправил очки, чувствуя, что впервые за последние пару суток возвращается в свою колею. Что Банши надо убить до того, как труп полностью разложится, потому что иначе она не будет привязана к чему-то телесному. Так возникли легенды о Банше-призраках. А пытаться уничтожить ее, когда она без тела, намного опаснее и сложнее. «У этого существа нет разума», — он вздохнул. «Только постоянная жажда убивать». Блайту действительно было интересно. Норман это видел, и прежде чем перейти к тому, о чем хотел поговорить, решил рассказать что-то еще. Что-то любопытное, что обычно нравится слушать людям. «Или, например, есть амматы», — определился он, «потрясающие в своей мерзости создания». «Амматы?» — переспросил Доу. Ничего удивительного, что Доу не слышал про амматов. В конце концов, он почти не имел дела с существами, тем более с такими редкими. Первое упоминание об амматах пришло к нам из Древнего Египта. Как же там было? Сейчас, сейчас. Зато там притаилось чудовище женского пола по имени Амимит, пожирательница или аммут, поглотительница смерти. О, ну только не говори, что ты сейчас процитировал книгу мертвых. Норман проигнорировал. Судя по египетским фрескам, это было слегка кривоватое чудовище. Ноги, похожие на лапы бультерьера, туловище льва или ягуара, где как, и голова крокодила. Смахивает больше на карикатуру, верно? Блайт полностью развернулся в его сторону, и даже Доу перестал параноидально вглядываться в окна домов. Норман был рад. Еще больше, чем рассказывать, он любил рассказывать то, чего кроме него никто не знал. Это заставляло его чувствовать себя востребованным. Аматы рождаются с человеческим лицом и растут как люди, только очень быстро. Особь становится плавозрелой в течение первых трех 4 лет. Они питаются сырым мясом и не делают отличий между говядиной и человечной. Живут маленькими ячейками, зачастую притворяются семьей. В моменты питания можно увидеть, как они принимают свою полуисходную форму. Их череп увеличивается, рот деформируется, зубы вырастают, видоизменяются плечевые суставы. Норман вздохнул. «Как-то я отсмотрел 12 гигабайт видеозаписи с питанием аматов, чтобы проконсультировать Каирскую тайную службу. Не самый приятный опыт в моей жизни». «Я думал, ты и об этом читал», — прокомментировал Доу. «Ему что, правда обязательно каждый раз?» «Ох, ладно». «И можно было бы поверить, например, в существование аматов, которые питаются исключительно животным мясом, верно? Но только есть один момент. Норман выставил палец. Особь не сможет сформироваться правильно и вырасти, если не будет есть человечину. Казалось бы, простой факт, но Блайт еще не знал, что этот факт ключевой из тех, что Норман собирался рассказать, и самому Норману стало труднее подбирать слова дальше. Или рассмотрим, например, он сглотнул Вампиров. Их существует множество разновидностей, которые могут относиться даже к разным семействам. По сути, вампир — это обобщенное название существ, которым для выживания нужна человеческая кровь. Норман замолчал, потом поправил себя, отводя взгляд. Ну, или энергия. Но с кровью связано больше видов. Это даже отчасти поэтично. По мнению средневековых каббалистов, в крови растворены два нижних уровня плана души — эфирный и астральный. И вплоть до середины XIX века сохранялось убеждение, что вампиры, питаясь кровью жертв, вбирают в себя их эфирные души или, образно выражаясь, употребляют жизнь в жидком виде. Нервничая, Норман всегда заговаривался, начиная уходить в дебри, и ему пришлось заставить себя вернуться к теме. Жажда вампиров настолько сильная, и она настолько сводит с ума, что ни одна известная нам особь не могла себя контролировать он снова посмотрел на Блайта. Тот слушал его бесстрастно, но вместо интереса на лице теперь ничего не было. Может быть, он начинал понимать, к чему Норман клонит? «И для того, чтобы вырасти, как и с аматами, особи нужна человеческая кровь, не свиная, и какая-либо другая, только человеческая. Вампиры... вампиры не сидят на диетах», — ухмыльнулся Доум. Внезапно Норман понял — С запозданием, как обычно, что уж тут поделаешь, что стоит ровно между Доу и Блайтом. И в контексте собственных слов это чуть не заставило его сбиться. Но и Блайт, и Доу продолжали на него смотреть, и отступать уже было некуда. Вампиры не сидят на диетах, медленно повторил Норман. Оборотни не контролируют себя в полнолуние, анханы питаются людскими внутренностями, масаны человеческой болью. «Инкубы доводят до остановки сердца во время секса и только тогда насыщаются. Это ведь природа. Мы едим животных, стоящих ниже нас на ступеньке развития, а сверхъестественные существа едят нас, как более низший вид. Это видовое выживание». Эта речь повисла между ними тяжелой гирей. «Теперь», — подумал Норман, «теперь Блайт понял, куда он клонит. Должен был понять». Сказал А., устало напомнил он себе «говори и б. Это будет куда милосерднее. И Норман сказал «Наша работа, ты заметил, что это как детективное расследование, и ты прав, Керан, но еще я бы отчасти сравнил ее с криптобиологией. Мы классифицируем, изучаем, составляем карту семейств, видов, классов. Есть виды, которые не причиняют вреда людям, потому что те не входят в цепочку их питания». Есть так называемые нейтральные виды, относящиеся к серой зоне, но есть виды, состоящие в трофической форме отношений с человеком». Блайт не опускал глаз, и Норману пришлось смотреть ему в лицо, говоря все это. Было ужасно некомфортно. Норману никогда не приходилось объяснять такое сверхъестественному существу. Он не знал, что должно выражать его лицо, и даже не мог подобрать подходящий голос. «Это виды хищники?» сказал Норман. «Как и аматы, как и обычные вампиры, энергетические вампиры относятся к разряду хищных паразитов». Наконец лицо Блайта изменилось. Он крепко сжал губы, отводя взгляд. На Нормана нахлынула необъяснимая волна стыда, будто он был в чем-то перед ним виноват, и слова внезапно перестали его слушаться. «Если тебе кажется...» То есть я имею в виду... Если ты заметил, что Джеммы и Келл относятся к тебе не совсем по-человечески, не проявляют сочувствия или жестоки, то это... это только потому, что... Я думаю, тебе надо правильно их понять. Наш библиотекарь хочет сравнить тебя с животным, которое рано или поздно пристрелит, чтобы оно ни на кого не напало». Норман дернулся, словно эти слова задели его, а не Блайта. Резко зашипел. «Доу». Но тот даже не стал слушать. «Давай-ка я тебе беспрекрас объясню. Неразумные хищники с животным интеллектом прячутся и убегают». В голосе его звучало злое веселье. Смотрел он при этом прямо на Блайда. «Разумные притворяются людьми, живут среди людей, заманивают, хитрят и всегда убивают». Норман положил руку ему на локоть, чтобы остановить но Доу презрительно ее сбросил. «Вот что пытается втолковать тебе этот болван. Не бывает хороших хищников. Во всех них живет голод». Блайт уставился на него из-под лобья, а Доу неприятно улыбнулся в ответ. «Голод, заложенный в генах. Хищная нечисть всегда охотится на человека. Человек всегда защищается от хищника. Для этого и нужны Роген и Махилона. Они ликвидаторы». Знаешь, что это значит, Блайт? Доу как будто играл с ним в жестокую игру. Его что, и вправду забавляют происходящее? Они ликвидируют таких, как ты, и им платят за это очень хорошие деньги. Библиотекарь не хочет, чтобы ты заблуждался. Для них ты не человек, которому нужно проявлять сочувствие. Ты для них не человек. Он с удовольствием подытожил а значит, и человеческих прав у тебя тоже нет». «Доу!» — не выдержал Норман. «Прекрати немедленно!» Он попытался объясниться. Керан, послушай, это не...» «Можно я пойду в дом?» — спокойно спросил тот. Норман заткнулся. Теперь Блайт смотрел вниз и в сторону, уводя взгляд. Было понятно, что хорошего разговора больше не получится. На улице холодает. «Иди», — разрешил Доу. «Только постарайся не сожрать бабулю». Норман глубоко втянул воздух, так глубоко, что выдохнул уже тогда, когда Блайт поднимался по крыльцу. Как только за ним закрылась входная дверь, он тут же развернулся к Доу, чувствуя себя то ли зло, то ли нелепо. «Ты что? Тебе обязательно быть таким!» «Каким?» — поинтересовался Доу, как ни в чем не бывало. «Предельно откровенным?» Можно, конечно, попытаться ему объяснить разницу между откровенностью и жестокостью, но Норман был уверен, что Доу ее и так прекрасно понимал. «Обязательно нужно кичиться своим цинизмом», — спросил Норман. «Я ведь мог». «Ты действительно только книжки читать умеешь». «Да хватит перебивать». «Не понимаешь, что, любезничая с ним, ты суешь голову в пасть монстра». Доу смерил его взглядом. «Включай мозги, библиотекарь». Будешь ему сочувствовать, так и помрёшь. Это даже Рогин понимает. Норман не нашелся, что на это ответить. С неумолимой логикой слов Доу было трудно спорить. Доверчивость могла обойтись слишком дорого, но это ведь... Это не значило, что он должен был стать бесчувственным или... Доу развеселился, глядя на его лицо. Как ты вообще работаешь в конторе? если тебя всего от жалости перекосило, когда ты расшаркивался перед вампиром. Норман вскинулся. «Не надо цепляться к моему лицу или к тому, как я... Вообще не надо ко мне цепляться!» «Батюшки!» Доуни впечатленно пожал плечами. «Да кто к тебе цепляется?» «Иди!» — кивнул он Норману за спину. «Пожалуйся на меня, мамочки!» Норман обернулся, И этот неприятный разговор тут же отошел на второй план. В конце улицы появились две фигуры: одна повыше в смешной желтой шапке и другая в темно-красной куртке. Наконец-то. Вам нужно найти путь вниз. А потом Норман воодушевленно и взволнованно рассказывает про эти чертовы шахты и достаточно просто сложить два и два, чтобы получить четыре. Дьявол Купер. «Ты явно не можешь говорить прямо, но намеки можно было бы оставлять и пожирнее». Об этом думала Джемма, переступая порог комнаты. Комната, которую им выделили, была узкой и вытянутой, разделенной на две части проходом между кроватями. Пол вздулся, с деревянного балочного потолка свисали бельевые веревки, а свет проникал через единственное хлипкое деревянное окно. Металлические остовы кроватей и старинные шерстяные одеяла навевали мысли о начале XX века. А почти развалившемуся шкафу, куда они убрали рюкзаки, давно пора было на пенсию. «Музей», — подумалась Джемми не в первый раз. «Музей, а не дом». Тем не менее, в этом музее ей полагалась кровать, и она с облегчением на ней растянулась, даже не сняв ботинки. После нескольких часов ползания по кочкам Джемме было абсолютно все равно, сколько пружин вопьется ей в поясницу, и что ложе делали явно не под ее королевский размерчик. Воспользовавшись наступившим утром, они бродили по тыклятому лесу несколько часов, выискивая следы туристов. Сначала лес, хитрая гнида, притворялся паинькой, тихий, мирный, молчаливый, затаившийся, вот какой словно не решался подать голос, пока рядом был Кэл. Но только сначала. Они долго выискивали по округе следы толпы, и Джемми казалось, что они вовсе их не найдут, словно лес проглотил двадцать человек, как и Нормана, как Блайта. Миг они были, и миг их нет. В какой-то момент она осталась одна на тропинке. Вокруг тихо, и звуков только шум от движений Кэла где-то впереди. Деревья сказал он. «В этой части леса старее, чем там, у лагеря. Посмотри, кора, видишь? Борозды глубокие, грубые. И ветви. У молодых деревьев не бывает таких ветвей». Стоя на той тропинке, глядя на эти деревья, Джемма вспомнила эти слова. Ветви перед ней образовывали переплетающийся узор, черный и уродливый. «Сплелись в терновое гнездо». И Джема внезапно ощутила себя птицей, пойманной в клетку с острыми прутьями. Изо рта вырывался пар, и она слышала только свое глубокое дыхание. Тишина совсем мертвая. Она заперта, совсем одна. Джема погрузилась в это чувство, как в ледяную воду. Ноющее, голодное чувство в животе превратилось в спазматическую боль, прошила желудок холодными судорогами. Деревья вокруг стиснулись, превратившись в склеп. «Тут я и умру», — подумала Джемма с накатившей паникой. «Она отсюда не поднимется, не выберется, не найдет Купера. и за нее они все умрут». «Ты чего застряла?» — громкий окрик Кэлла раздвинул каменные стены, и паника схлынула, как волна. Выплюнула Джему на берег реальности, словно утопленницу. В тот момент Джемма сделала резкий, задыхающийся вдох и поняла, что не дышала порядка... Сколько она там стояла? Что это было? «Что ты там нашла?» — спросил Кэл, отодвигая кусты и появляясь перед ней. От одного вида его лица Джемма почувствовала себя лучше. «Что она нашла?» «Свой психоз». «Что это, черт возьми, было?» Она до сих пор не понимала, но страх остался внутри, притаился в ней, осел в легких, словно ядовитая пыль. Джемма ощущала его на каждом вдохе. Следы Кэлл в итоге все-таки нашел, впрочем, находка не радовала их долго. Пройдя примерно полмили, они уткнулись в изгиб реки. Там следы и заканчивались. «Я бы предположил, что они пошли дальше по воде», сказал Кэлл, опустившись на кровать напротив и принимаясь расшнуровывать ботинки. «Этот метод используют оперативники в спецслужбах, когда специально хотят скрыть следы при преследовании. Но мы так и не нашли, где они вышли из воды». Норман застыл в проходе между кроватями, пробормотав что-то про воду, и Джемма, свесив ногу, слегка пнула его по колену. Да я одеяло», — буркнула она. «Я закоченила. Мне нужен кофе, горячий душ и серия отчаянных домохозяек. Черт разве в Ирландии неумеренный климат?» Она запрокинула голову и в перевернутом мире нашла чернявую копну волос. Ну-ка, ирландец. Ну-ка, ирландец примостился в углу между дверью и кроватью, стараясь занимать как можно меньше места в помещении. Они в пятером с трудом умещались в комнатушке, и Блайд старался дистанцироваться, держался от них настолько дальше, насколько мог. Еще несколько дней назад не было так холодно, сказал он. И обычно не бывает, и я не помню, чтобы температура опускалась ниже нуля. Норман, держа в руках одеяло, обернулся, словно хотел что-то сказать, но снова замер, загораживая Джемми и Блайта и Кэлла. Джема дернула его за куртку, заставив сесть рядом с ней на кровать. Тот послушно опустился, и она вынула у него из рук одеяло и набросила его прямо поверх куртки. Из окна дуло нещадно. «Не знаю, что ты там помнишь», сказала Джемма, подтыкая одеяло под себя. Но сегодня она прямо-таки рухнула нам под ноги. Нам нужно разделаться с этим мракобесием, пока погода совсем не озверела, и пока Айк не выслал сюда спасательную группу во главе с Филу в геройском плаще. «Почему именно Филу?» — спросил Норман. Ответил ему Келл. «Потому что Айк считает, что он хорошо влияет на Джемму». Джемма фыркнула. В этом была доля правды. Айк думал, что военная выправка Перейры-старшего действительно ее дисциплинирует, хотя она просто пасовала перед его занудством. Но на самом деле, вместе с самой Джеммой и Келлом, Филу замыкал тройку лучших агентов западного офиса. Как и Джемма, Филу был кандидатом в Эгис, Так что кого, как не его, посылать за оравой пропавших агентов? Пропавших. Они не выходили на связь с управлением уже больше 48 часов, Черт, старина Айк, наверное, в бешенстве. Закрыть дело идеально теперь будет весьма проблематично. «Ладно», — вздохнула Джема. «По протоколу у нас есть еще сутки до того, как они забьют тревогу, и как раз появилась зацепка, так что давайте». В этот момент дверь открылась, и в комнату, впуская еще больше сквозняка, вошел Доу, в капюшоне, из-под которого виднелось покрасневшее лицо. Только вот не от холода, как у Джемы, а от кипятка. Мойра разрешила им пользоваться баней в пристройке во дворе. «Чур я следующая», — тут же сказала Джема, приподнимаясь на локтях. «Да пожалуйста», — дернул бровью Доу, «только воду себе грей сама». Джема с недовольным стоном уронила голову обратно на подушку. «Воду нужно набирать в колодце на участке, а кипятить в ведре на большой чугунной плите, которая топилась дровами и углем». Если Доу использовал всю воду, а он, конечно же, использовал, Джеми придется прождать минимум минут сорок. Вместо того, чтобы отправиться на кухню, Джема осведомилась. «Ладно, так что там с этим дьявольским спуском в ад?» «Ну, или золотодобывающими шахтами?» Скорее всего, трактовка Джеммы была более точной. Обычно примерно так дело с любыми шахтами и заканчивалось. Рыли глубже, копали дальше — и в итоге раскапывали что-то древнее и недружелюбное. Пример гномов из морей никого так ничему и не научил. «Очень похоже на очаг», — ответил Дол, протискиваясь между кроватей к своей сумке на покосившейся деревянной табуретке. «Я попробую подобрать подходящие ингредиенты для проверки и, может быть, сразу для запечатывания. Чем бы ни было то, что они раскопали, эта сущность все равно...» Он поморщился аномально странная. Норман вскинул голову и уставился на него снизу вверх. Джемма проводила его взгляд, но Доу не заметил. Отвернувшись к окну, он стянул капюшон, из-под которого выскользнули черные влажные волосы. Падая на плечи, они оставляли темные следы на серой толстовке, вода капала на рукава и пол. Обычно Доу не допускал такого. Он был чистюлей, каких поискать, И редко позволял увидеть себя не готовым к делу. Всегда отдельный номер, никаких пустословных перерывов на ланч, совместных сборов или разговоров по душам. От того, что здесь, на двух квадратных метрах, у него не было выбора и личного пространства, у Джема даже слегка поднялось настроение. Шахта это хорошая теория. Кэл почесал подбородок. Особенно если учитывать загадочное куперовское вниз. Но в записях Суини говорится, что люди пропадают в округе столетиями. А они здесь сколько? Тридцать лет? Ммм, не сходится. Как и труп в Морге, который стал трупом на Хэллоуин. Вынув полотенце из сумки, Доу принялся аккуратно вытирать им волосы. Но это не значит, что там не может быть очага. Или у тебя есть другие предложения, Махилона? У Махилона есть другие предложения. Смешливо кивнул Кэл. «Для начала попросить у бабули пирога, потому что я бы сейчас и слона съел. А потом...» Джемма напряглась уже к середине предложения. Она слишком хорошо знала Кэла. И чутью ее не обманула, потому что следом он беззаботно сказал. «Я считаю, нужно попытаться выбраться еще раз». Он улыбнулся Джемме. «Хочу утром попытаться пройти к дороге, минуя лагерь». «Да черта с два!» Она тут же села на кровати. Собиралась высказать ему. Конечно, она собиралась. Она бы не отпустила его одного в этот проклятый лес. И уже открыла рот, чтобы это сделать, но ее опередили. «Вы не поступите так», — резко сказал Блайт от своего места у двери. Его голос, громко как хлыст, ударил по комнате, удивив их всех. Кэл так и застыл в присядку с руками на коленях, Норман и Джема синхронно повернулись к нему, и даже Доу оглянулся, выпустив легкую тень удивления на свое противное лицо. Что? медленно переспросил Кэл. Я не с вами говорю, ответил он Кэлу, даже не глядя на него. Брови Кэла от таких заявлений удивленно взлетели вверх, и он стал похож на большую изумленную сипуху. Я обращаюсь к мисс Роген». Блайт смотрел прямо на Джему. Джемма в ответ вытращилась на пацана, а потом ткнула в себя пальцем. «Ко мне?» «Вот оно», — подумала она. «Понятно. Они довели вампира. У него нервный срыв». Блайт несколько секунд смотрел на нее молча, с легким росчерком раздражения на красивом лице, а потом подтвердил кивком. «Вы не позволите ему идти. Вы были там той ночью. Вы пережили это. Вы ведь понимаете?» он отбросил спутанные волосы с лица, чтобы продолжать смотреть Джемми прямо в глаза. «Вы сами видели, что оно делает с нами поодиночке». Джемми расхотелась смеяться. Она бы и так костьми легла, но никуда не отпустила Кэлла, но это выражение лица Блайта, это воспоминание об ужасе, которое они делили одно на двоих, заставило ее понять. Каждый раз, делая вдох и выдох, он тоже дышал страхом. Она видела это по его лицу. «Какая трогательная забота!» — насмешливо сощурился Доу. «А может, ты просто не хочешь, чтобы мы выбрались отсюда?» «Я хочу выжить», — резко ответил Блайт. Он оглядел их всех, не задерживаясь ни на ком конкретно. «Я не могу находиться долго вдалеке от мистера махилоны Я им питаюсь. С ним вы меня не отпустите, значит, я умру». Я в любом случае умру, если с ним что-то случится, но мне бы не хотелось приближать свою смерть нарочно. Я хищный паразит, а не самоубийца. А потом, наконец, остановил свой взгляд на Келли. Тот, выжидающий, смотрел на него в ответ и, чуть помедлив, Блайт добавил «Житницу сдают врагам, когда охранять уже нечего». В его голосе Джема отчетливо уловила нотку терпкой горькой иронии. На фоне изумлённых мыкнул Доу, а Джема уточнила. «Он только что назвал меня кормушкой», развеселившись, сказал Кэл. «Прям в лицо. Ужас, как некультурно. Джема детка, мне стоит обидеться на это?» «И всадить ему деревянный кол в сердце», — одобрила Джема план. «От обиды. Он тебе в душу плюнул?» «Ножом по сердцу полоснул. Да слез расстроил» потоптался в грязной обуви по моим светлым чувствам». Блайт опустил подбородок, спрятал лоб под ладонью. Доу нарисовал на лице высокомерную усталость человека, которому приходится проводить время в обществе людей с пониженным IQ. Один только Норман сидел, ковыряя пальцем дырку в одеяле джемы и рассеянно рассматривая стену за спиной Блайта. Кэл вздохнул. «Ладно, а если серьезно?» Ха! «Даже не думай, Махилона. Джема упреждающе выставила ладонь. «Я привяжу тебя к кровати, если потребуется. И твой хищник-паразит мне поможет. Кто из вас научил его таким словечкам? «Мистер Норман, вы почему молчите?» Она шлепнула его по колену. «Сэр, ваш голос очень важен для нас?» «Привязывать не потребуется», — пробормотал Норман. Теперь задумчивость на его лице оформилась в какую-то мысль, которую Джема не могла расшифровать. Кэлл все равно не выберется. И не дав никому и слова сказать, он поднял голову и обратился к Доу. «Ты сказал, труп в морге. Тот ирландец». Доу недоуменно повел плечами, мол, и что? Норман ответил. «Ты сказал про него, и я вспомнил. Он работал в магазине принадлежностей для спортивного туризма. «Ты думаешь...» «Я думаю, это слишком хорошо для совпадения», — сказал Норман. Но если он был частью тургруппы и его выловили в Оруотер, а Джемма и Кэл сказали, что следы кончаются на реке... «Ну-ка, покажите карту», — вмешалась Джемма, но это было лишним. Кэл уже доставал ее из внутреннего кармана куртки. Держа ее на весу между кроватями, он показал на карандашную линию. Вот это река к западу отсюда, а здесь он развернул еще несколько разворотов карты. Вот, Уротер. Тонкая голубая полоска перетекала в другие реки, а затем уходила в парк Келарни, пока не заканчивалась посреди зеленого ничего. Но ее направление было вполне определенным. Мы не прошли всю реку, но, похоже, она полукругом огибает низину. Если у нее есть приток где-нибудь вот здесь, Кэл показал пальцем. То она может уходить ниже, как раз к уротеру. Шахтеры ведь нашли здесь золото, верно, подал голос Блайт. Джема подняла голову. Он стоял над ними, как и Доу, но по другую сторону прохода. Просто он неуверенно замолчал, но затем продолжил. Просто уротер? О, нет, выдохнула Джема. Ойр! Сказал Блайт в ответ: Значит, золото с Гельского. Очередные потрясающие фортели зловещего перевода заставили ее испустить тяжелый вздох. А вот Нормана, конечно же, черт возьми, оживиться. Песчаное золото добыча! Он двумя руками посадил на место съехавшие очки и заторопился. Здесь могли находить золото и раньше, только в реке, поэтому у нее может быть такое название, но послушайте, послушайте! Он умер от инфаркта, верно? Мы втроем, Джема, Керон и я, пережили в лесу приступ ужаса. Сильный и продолжительный страх вызывает стрессовый ответ. Повышение давления, адреналин, про который я уже говорил. Керон рассказывал, что чуть не умер в лесу. Этот турист, скорее всего, умер от страха. Если это аномальное, как сказал Доу, воздействие, здесь пре... Он замолчал так резко, что в комнате на несколько мгновений воцарилась полная тишина. Джемма смотрела на его лицо, это было почти потрясающе. То, как шестеренки этого парня работали. Правда, потрясающе. Она почти на его увидела, как какая-то мыслительная цепочка в его голове словно замкнулась, сошлась контактами, запустив по ним электрический ток. Это видела не только она. Никто не произнес ни слова, пока Норман, наконец, не начал говорить, глядя в пустоту перед собой. Резкое повышение супрессии по периметру. Туристы, вошедшие в зону поражения, и их абсолютно нелогичный уход из лагеря. Он запустил руку в волосы. И время, время. Оно для нас текло по-разному, и еще рассвет. Вместе это можно приписать хронокластическому отклонению. А еще дематериализации объектов — необъяснимые когнитивные искажения, слишком много видов воздействия. Отсутствие животных, ока бури и турист, который умер здесь. Ближе к делу. Не выдержал Доу, и Джема чуть не пнула его в колено. Но Норман, наконец, посмотрел на них, а не куда-то в пространство. «Все это вместе встречается в определенных местах», сказал он. И тут Джема почувствовала, как ее собственные контакты тоже замыкаются. Черт. Именно там фиксируются данные, которые обычно невозможно проанализировать. Там даже могут жить люди, и есть важная деталь, эти зоны всегда фиксированы. Черт, черт, черт. Вы ведь знаете, о чем я говорю. Твою мать, только не это. Норман обвел их взглядом. Мы вошли не в зону резонанса. Это не дух, не проклятие, не действие сектантов. «Ты не сможешь выбраться, Кел, потому что мы не в зоне резонанса». Он сглотнул, прежде чем резко охрипшим голосом закончить. «Мы вошли в зону критической аномалии».